Глава двадцать шестая. Оказалось, что прямо к твердыни черного властелина вела местная могучая река, широченная, мелкая, заросшая к мышам и плавучими деревьями, утыканная крохотными торфяными островками и, на раздраженный эльфийский взгляд, неотличимая от болота, а потому и совершенно непреодолимая ни по вдоль ни поперек. Даже мелкоосадочные баржи не продраться было через вялотекущую грязь. Собственно, в устье этой реки твердыня и расположилась на гигантской одинокой скале, оказавшейся в болотищах не иначе, как посредством черного лиходейского волшебства. Правда, Бьеха, проживший достаточное количество тысяч лет, чтобы трезво оценивать магический вклад в процессы образования континентов, считал, что никаким волшебством тут и не пахло, а пахло гнилым болотом, образовавшимся именно из-за того, что морское побережье было каменистым и приподнятым. Вот на этом каменистом приподнятом побережье и скопились бесчисленные полчища черного властелина. Тут следует упомянуть, что в своем стремлении поработить весь мир, Черный умудрился даже совершить одно светлое дело. Может, он и не хотел, но элементарная логика безжалостно ему подсказала. Чтобы завоевать местность за рекой, надо построить через эту реку мост и, между прочим, тем самым открыть дорогу тем, кто захочет навалять уже самому черному. Не зря же эльфийские священные тексты каждой закорючкой в рунах предупреждали, что именно в нападении ты открываешься более всего. И вот зримое подтверждение – мост. Вот этот мост, широкий, из цельно тесаных стволов горного кедра, и захватили яростным наскоком гномы пошли по той стороне реки махать с энтузиазмом чудовищными топорами. И следом за ними повалила добрая половина тайного воинства старого мастера шеста. А вторая половина увязалась за ударным кулаком воинственных горцев, взявшихся за зачистку местности по ту сторону реки. Шум поднялся неимоверный. И в этом шуме Неслышимый и невидимый за густыми камышами Великой реки, по узким протокам между бесчисленными топкими островками, под темными корявыми ветвями плавучих деревьев, начал продвигаться прямо к черному сердцу империи крохотный отряд светлых воителей. Причем, если невидимость камышами кое-как, но обеспечивалась, то с неслышимостью были явные проблемы. Торшина гоблинов Тайфун Невыносимый от страха разорялся на всю реку. «В детство впали наши бессмертные!» – во всеуслышание заявлял он, нервно поглядывая на мутную воду. «Какой умник придумал по болотам на игрушечных лодочках кататься? А если эти штуки не удержат наших троллей?» «Как без них мы будем ломать твердыню черного властелина? На могущество нашей провидицы положимся, что ли? Так у ней и кулачки-то крохотные да бледные, и магия подтатим разве что морось напустить!» «Одного упрямства в избитке, так упрямством камень не ломают!» Командир отряда только сочувственно усмехался. Беспокойство уродца, не имеющего плавать, было вполне обоснованным, если учесть, на чем именно они сплавлялись к устью. Крохотные кораблики с невиданным искусством, скрученные из камыша, собранные вместе, несли на себе чрезвычайно легкие, но прочные решетки из бамбука, на которых и располагался весь отряд светлых воинов, вместе с воровками и их котлами для шурпы. Такие своеобразные плоты имели крохотную осадку и были способны передвигаться чуть ли не по лужам, но прочность их, естественно, доверие не вызывала. Тролли, например, сидели не двигаясь и чуть ли не дыша. Очередная протока попалась пошире, и игрушечный плотик гоблинов тут же пристроился к командирскому. «Мне эти лодочки сопливое детство напомнили», — буркнул гоблин. «Мы в подземных речках тоже всякие ерундовины запускали. Ох, и тонули они, командир! Или нельзя было скрутить вместилище поширше? Но ведь не больше моей ладони, фитюльки! Вон же сколько тростника!» Командир сунул руку под плот гоблинов, бесцеремонно извлек один из корабликов. Поставил себе на ладонь и залюбовался. Кораблик, даром что малюсенький, поражал изяществом и какой-то романтической легкостью форм. «Он выдержит», – уверенно сказал седой командир. «Этот малыш выдержит все, даже переход через внешние моря. Он ведь создан именно для этого. Руки младшего представителя великого рода данов непогрешимы в семейном искусстве». Вот как задумчиво отметила провидица. Теперь понятно, почему мне представилось вечно совущее море. Но разве эльфийские лебеди не должны быть несколько больше? Высшая дама, на удивление милая и мягкая в этот день, сидела на плоту рядом с Виеха, изящно опершись рукой об обуковую решетку и с легкой улыбкой смотрела на него. Она впервые не отводила взгляда и не скрывала своего внимания к сереброволосому предводителю разведчиков. Эрдан из великого рода Данов вздохнул Вьеха, тот самый Эрдан, которому судьба прочила славу великого Карабелла, продолжателя семейной традиции. Эльфийские лебеди, тысячи лет уносящие эльфов за море, построены мастерами из рода Данов, и Эрдан должен быть стать очередным и одним из величайших. Вьеха снова вздохнул и нахмурился. Велика мудрость предвечных владычиц, обеих вкупе, неприятным голосом продолжил он. А уж каковы прелести их несказанные! Но что-то правящие дамы не смогли допустить в своей великой мудрости, что юному и веселому гению от кораблестроения может оказаться не по душе сооружение погребальных катафалков. Лебеди неоспоримо прекрасны, никто не спорит, но никто также не станет отрицать, что отплывающие на них бессмертные мало чем отличаются от усопших, по крайней мере, с человеческой точки зрения. И кем еще считать тех, кто уплывает навсегда? Так что великолепные горные корабли способные в одиночку преодолевать внешнешние моря суть погребальной ладьи. но ну а юному эрдану хотелось чего-то более жизнеутверждающего что в его возрасте вроде и не но предвечные решили иначе главным мастером корабелом стал младший брат эрдана а сам эрдан ныне не более чем расходный материал в подряде разведчиков смертников как и все мы и в свободный от боевёв время, мастерит игрушечные кораблики на радость детям разведываемых миров. Никто и знать не знает, что вот эти крохи обладают всеми качествами настоящего лебедя. А еще их водоизмещение превышает теоретически возможное во много раз. Вроде как Эрдан что-то с поверхностным натяжением начудил. Так что не утонем мы. Разве что сами с платов попрыгаем. Но для этого должно случиться что-то совсем уж невообразимое, вроде перекрестного обстрела из эльфийских луков. «Погребальные ладьи?» Сипла переспросил старшина гоблинов. «Командир, мы плывем на погребальных кораблях эльфов?» Легкий ропот пронесся надводной гладью и стих. Командир поднял голову и огляделся. Что ж, он мог гордиться своим несравненным искусством рассказчика. Весь отряд собрался рядом с командирским платом И вода не оказалась тому помехой. И всех страшно интересовал вопрос. На чем же именно они плывут? А в свете вышесказанного так еще и куда? Потому что в эльфийских легендах, которые в последнее время почему-то изучили абсолютно все, упоминался всего лишь один скорбный ритуал, связанный с лебедями. И живые там участвовали разве что в качестве сторонних и очень далеких наблюдателей. И перед командиром стала непростая задача. Что отвечать? Дело в том, что до лжи светлые эльфы не опускались. Ну, до прямой лжи. Особенно до той, на которой можно попасться. До такой не опускались. А правда не всегда была уместной. Вот как в этом случае? Воинам, плывущим на страшную битву с врагом, превосходящим их отряд на порядок по любому из боевых параметров, не стоило напоминать, что они расседают на мертвецких лодках, которые любовно смастерил самый талантливый представитель семьи, наследственным занятием которой являлись похоронные услуги в эльфийской их разновидности. А то, что лодки были крохотными, только нагоняло мистического ужаса. «Командир! Старшина гоблинов снова сеет панику и смуту!» поспешил сообщить предводитель троллей, плывущий о десную от плота Вьеха. А также гибельный страх проницательно добавил Вьеха, изучив каменную физиономию сторонника демократического способа правления. Кажется, это тоже. Прислушавшись к собственным ощущениям, осознался тролль. «Ну, что тут сказать?» – вздохнул командир. «Вообще-то наш друг Гоблин...» «Это правда», – побормотала провидица отстраненно. «Кораблики, хоть и малы, настоящие эльфийские лебеди, и кого-то им предстоит унести за море, так гласят легенды, а они не лгут». Легкое множественное движение прокатилось по отряду и взгляды всех безошибочно скрестились на великом мастере Ирдане. Доблестный эльф, обладающий, как и все бессмертные, острым чувством смертельной опасности, нервно дернулся. Очередная поделка, флагманский лебедь с гордо задранным носом, выпал из его ослабевших рук, качнулся и уверенно заскользил вниз по течению, безошибочно отыскивая путь к внешним морям. Плоты ощутимо потянуло следом за ним, Повледневшие воители схватились за шесты. Маленькая эльфийка подарила командиру печерный взгляд и опустила глаза. — Не крути головой, мой командир. — Не выискивай, Маин, — сказала она негромко. Малышка неоднократно доказывала, что умеет заботиться о собственной безопасности. — Она умеет, но здесь вода, — ответил командир рассеянно. — Мне любопытно, как она спрячется в таких условиях. — Командир. Поправь, ежели в чем отойду от истины, облизнув пересохшие губы, прохреперствавши на гоблинов. Значит, мы, как дураки, выседаем на волшебных мертвецких лодках, течением нас тянет, как дураков, прямо в лапы черному властелину, а от прямиком за внешние моря. И дернуть от седова нет никакой возможности. Так мы еще, как дураки последние, и текста упокойной песни выучить не сподобились. Подскажем, твердо сказал доблестный Элендар. Воины младшего древа ее недавно разучивали. «О, светлоструйные реки, примите наши тела!» Неуверенно промотал один из молодых воинов. «Примите и отнесите!» э -э -э Со всех сторон раздались осторожные подсказки, готовые вот-вот слиться в общий унылый хор. «Ну что вы несете?» – раздраженно сказал Вьеха. «Я имел в виду, любезнейший тролль, не кажется ли тебе, как предводителю, что дальнее хранение вновь дрейфует в непозволительной близости от отряда. «Истинно так!» – осторожно ответил тролль. «А ведь это уже недоброй приметой стало!» «И с этим соглашусь!» – повермотал тролль. «И кто виноват?» «Доблестный Эриндар?» – с надеждой спросил предводитель троллей. «И старший следопыт!» – злобно добавил старшина гоблинов. «Он-то по-твердому с гномами идет, ему хорошо!» а мы без разведки сгинем в болотах без следа, без булька. Легкая тень мелькнула над водой, и с ветки плавучего дерева легко и бесшумно на командирский плод спрыгнул старший следопыт. Как! — потрясенно выдохнул старшина гоблинов. Река преодолима, — равнодушно сказал старший следопыт. Ветви деревьев дают опору. Торфяные острова выносят эльфийскую поступь, а по воде можно плыть. командир союзные встали в оборону. Неисчислимые полчища перед ними. Предводитель гномов сказал, они не простоят и до заката. «А потом?» С ужасом спросил старшина гоблинов. «Потом уйдут, конечно», пожал плечами старший следопыт. и горцы вместе с ними наколотят добычи побольше и уйдут. И тогда внимание черного освободится, и он заметит некий отряд, скрывающийся потопом в окрестностях твердыни». Лицо въеха затвердело. Пусть он был довольно странным командиром, очень странного эльфийского отряда, но все же он, несомненно, был эльфом, и мужество его не покинуло даже перед твердыней черного властелина. «Передай гномам, нам хватит времени», отрывисто бросил командир. «Еще передай, их помощь неоценима. Пусть бьются, насколько смогут, и потом уходят в свою долину, а мы выполним то, что должно» отряд к бою. Лица воинов построжили. Взгляды стали пронзительными и настороженными. Они тоже были пусть странными, но настоящими светлыми эльфами. И смертельную опасность готовы были встретить лицом к лицу. Так что засаду не прошляпили, как обычно. Доплесный Элендар, чье острое зрение было известно подле самых предвечных престолов, вытянул руку и предупреждающе крикнул. Тут и остальные заметили легкую веревку, висящую над протокой и теряющуюся во мгле нависших над водой ветвей. Тролли, плывущие на этот раз несколько впереди отряда и выполняющие функцию не то ближнего охранения, не то тарана, тоже не сплоховали. Ухватились за веревье, дернули, и с ближних к воде деревьев посыпались листья, ветки и люди. Нет, не люди, эльфы. Существа, очутившись в грязной воде, ругались характерными хрустально-звонкими голосами, в которых слышалось почему-то не злоба, а искренняя обида. Командир, выслушав посулы и комментарии тонущих, нахмурился и приказал поднять их на плоты. «Как вы мне надоели!» С чувством заявил он, когда перед ним очутился эльф-волшебник из отряда некогда доблестного, а ныне презираемого алагола «Вьеха!» Негодующе возопил эльф. Стоило мне убедиться в чистоте ваших помыслов и деяний, до да убедить в том соратников своих несчастных, как вы опять делись за лиходейство. Зачем было рвать наши воздушные мосты и ронять воинов в зловонные болотища? зрюя что исключительно по природной зловредности своей. Мы же не стреляли. Установилась недоуменная тишина. А ведь и правда не стреляли. С другой стороны, будучи по ноздре в болоте, особо не постреляешь. «Командир, да примите их, наконец, в отряд!» Слабо улыбнулась провидица. «А то так и будут за нами бегать!» «Исключительно, ежели на правах старшего по очередности древа», торопливо предупредил эльф. «Поддерживаю!» – радостно заявил доблестный Элендар, которому порядком надоело отвечать за все ляпы дальнего охранения. «Может, в том и есть смысл?» – задумчиво сказал Вьеха. «Может, в последний поход должны отправиться все эльфы, причастные к событию?» «Эльфы?» – недоуменно спросил волшебник. «Но не так уж и много эльфов зрю я в твоем отряде. Или вот эти абразины. И, кстати, в какой такой последний поход?» «Ты поймешь», – легко улыбнулся командир. «Ведь ты доблестный эл -Рахиль. тот самый эл который, прошу без подробностей», – смутился эльф. «В общем, поймешь», – заключил командир, в разочарованный вздох всего отряда. Свалившиеся практически как снег наглого пополнения распределили по плотам, и отряд снова осторожно двинулся на неминуемую битву. «Так кто же он такой, доблестный Элрахиль?» с нескрываемым любопытством прошептала эльфийка. «Тот самый», – усмехнулся в «и единственный из ныне живущих волшебников, способной создавать кольца власти, а по сути закольцованные каналы силы от пряных лесов под предвечных престолов. Предвечным же владычицам сие недоступно оказалось почему-то. А так как магия юного эльфа, а он возмутительно юн, исключительно мирного свойства, и боевые действия ему решительно не удаются, то и нашлось ему место только в отряде разведчиков-смертников и только в качестве расходного материала что удивительно, почему-то не в моем отряде. Неумелый гений-маг вполне уместно смотрелся бы между одержимым кузнецом и сумасшедшим зодчим. — А он и предназначался в твой отряд, — вздохнула провидица. — Но у меня было право выбора, и я попросилась вместо него. И ни разу об этом не пожалела. Мой командир, я благодарна судьбе за то, что свела с тобой и наслаждалась каждым мгновением, проведенным рядом с великим Эландриэлом. Хотя по мне это не всегда было видно. Так уж и великим, неловко буркнул командир. «Я знаю, что значит твое имя», тихо сказала Эльфийка. «Оно встречалось мне в, в легендах, в самых древних легендах Эландриэль». Они сидели на одном плоту, совсем близко друг к другу, обменивались взглядами и молчали и чем-то это должно было увенчаться, если б не старшина гоблинов. Командир, вклинился он в их доверительное молчание своим хриплым басом. И что, к твердыне самого ужасного чародея можно вот так по реке подобраться? Неразумно как-то с его стороны. И уж очень на ловушку смахивает. Верховный гоблин наших пещерах и тот поосторожнее. Уж незаметных подходов к себе он не оставлял. Не дурак. И черный властелин, не дурак, донесся голос доблестного Элрахиля. Перед крепостью топи кончаются. Река стремительно несется меж скалистых берегов по узкому ложу и низвергается с утесов в море. И высадиться там трудно, а к крепости и вовсе невозможно. До того обрывисты и неприступны скалы. И все русло реки простреливается высокоточными мощными баллистами. Там не выжить никому. «И что делать будем, командир?» растерянно вопросил отрядный смутьян. «Сносить твердыню до основания!» жестко заявил командир и поднялся на ноги. «Есть и у нас сила!» Плоты выбрались на простор. В глаза оцепеневшей горстки воинов ударило ослепительное солнце, и в его лучах грозно засияли на огромной высоте башни и зубцы величественной крепости. Они приплыли.